Эпилог. Ох уж эти родители. Ксения. «В окно уже давно бьет утреннее солнце, а мы с Тимуром все нежимся в кровати. За эту ночь поспали от силы часа три. Только тем и занимались, что любили друг друга, ласкались. Вот и сейчас он целует меня в шею, а я вся в мурашках. И мне так хорошо, что хочется замурлыкать. Какой же он у меня нежный, страстный. А главное, весь мой. Однако, чуть погодя, мой организм все же решает, что одной любовью сыт не будешь». Живот начинает громко урчать. «Кто-то голодный?» Усмехается Тимур и встает с кровати. «Давай завтракать», — отвечаю ему. «Я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю». «Тоже хочу встать, но Тимур останавливает меня жестом». «Лежи и отдыхай. Я сейчас организую доставку. Что хочешь?» Самозабвенно начинаю перечислять. «Мне, пожалуйста, блинчики с джемом, салат с морепродуктами и еще вафли». «Заказ принят», — кивает он. Натягивает халат, берет телефон, оформляет доставку. Потом бросает мобильный на прикроватной тумбе. «Я в душ», — говорит он мне и уходит. Закутываюсь в одеяло, прикрываю глаза. Кажется, всего на секундочку. Но будто бы засыпаю. Из блаженной полудремы меня вырывает телефонный звонок. Видно, Тимур тоже его слышит, потому что сразу почти появляется в спальне. Он уже успел искупаться, волосы влажные после душа. «Наверное, звонят из доставки?» Говорю ему и взгляд на экран. Но на нем светится мое имя и фото. Кто-то звонит ему с моего мобильного, а впрочем понятно, кто. Тимур, это скорее всего папа. Пищу на выдохе, сейчас будет орать. Муж тут же хмурится. Никому не позволю орать на мою беременную жену, бурчит он. Потом хватает телефон, берет трубку и невозмутимо басит: Да. Видно, на него и вправду орут, потому что он морщится, но отвечает также невозмутимо. «С вашей дочерью все в порядке. Нет, я не буду ее к вам немедленно отправлять. Она тут по собственному желанию». «Да, украл, но с разрешения». Сижу нежива, не мертва, жду развязки. А Тимур вдруг поворачивается ко мне, говорит тихо, зажав микрофон ладонью. Ксюша, оденься». Я тут же вскакиваю с кровати, спешу к шкафу, вытаскиваю белый пушистый халат и заворачиваюсь в него. Тимур манит меня на кровать, усаживает рядом с собой и сбрасывает звонок. Потом открывает мессенджер, И, направив камеру, на нас обоих делает видеозвонок. На экране мобильного очень скоро показывается лицо моего отца, изрядно покрасневшее. Привет, пап! машу ему с виноватым видом. Дочь, как ты могла вот так ночью? Ни слова мне не сказав. Еще мать надоумила тебя покрывать. Совесть твоя где? В этот момент в кадре появляется мама и, кажется, тычет его локтем под бок. Отец резко меняет тон. «Я просто беспокоюсь о ней, вот и все». Мама неожиданно выхватывает из его рук мобильный и начинает тратурить. «Доченька милая, ты прости, что вчера так получилось. Мы с отцом перегнули палку, просто в шоке были от новости про беременность, твой брак. Очень хочу тебя увидеть и обнять. Вот бы ты приехала, мы бы спокойно поговорили». «Мы? Спокойно? А что, так можно было? Что же они вчера не вспомнили про такой вариант?» Кашусь на Тимура и вижу, что ему эта идея явно не нравится. Больно хмурый. «Ксения никуда не поедет», — говорит он серьезным голосом. «Но как же так?» — охает мама. «Мы ведь должны убедиться, что с ней все в порядке, обсудить случившееся». Мне раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, ехать никуда не хочу. Я на родителей до сих пор зла за вчерашнее. А с другой? Они же родители. Ведь правда стопроцентно волнуются. Снова кашусь на Тимура, жду, что скажет. Как-то уже привыкла, что в стрессовой ситуации он всегда находит выход. Мой милый меня не разочаровывает. Неожиданно предлагает. «Приезжайте сами. Познакомимся по-человечески. Увидите, что вашей дочери ничто не угрожает. Только по-нормальному, пожалуйста, без всяких там ружей». Тимур. Ее родители реактивные ребята. Сразу же согласились приехать, причем этим же вечером. Теперь мы с Ксенией ждем их в гости на ужин. Моя ненаглядная оделась в новенькое бежевое платье, аккуратно причесала волосы, триста раз проверила утку в духовке. Явно сильно перенервничала. И мне это не нравится. Не хочу, чтобы она нервничала, ни по какому поводу. Я, собственно, за этим и пригласил ее родителей, чтобы раз и навсегда разрешить конфликт, навести мосты. Так-то, по-хорошему, я бы еще сто лет ее папашу не видел, но мне совершенно не надо, чтобы они по телефону мотали ей нервы, Поэтому сегодня собираюсь во что бы то ни стало свести дело к миру. Я подумал просто. Увидят, как мы живем, как Ксения здесь хорошо и успокоится. По идее, должны. В конце концов, ну не самый я плохой человек, чтобы так уж реально защищать от меня Ксению. Поговорим, пообщаемся. Расскажу про себя. Про планы, что мы построили на время, когда ребенок родится. А вось проникнутся, поменяют обо мне мнение. Заживем дружно. Вскоре звучит звонок домофона, мы открываем. Родители Ксении замирают в прихожей. Нервно всматриваются сначала в лицо Ксении, потом в моё. «Мама, папа, проходите». Приглашает их она, а потом беспокоится. «Где сестра? «Так в машине», — пожимает плечами мама. «Мы решили сначала сами подняться, разведать». Мне становится дико любопытно, что же они собираются тут разведывать, раз побоялись сразу приводить детей. Подмечаю, как хмурится тесть. Видно, это поездка ему против шерсти. Но молчит, держит свое недовольство при себе. А при резком взгляде жены даже выдавливает из себя улыбку, которая больше походит на недовольную гримасу. Чую далеку над желанием наладить со мной отношения. Тут же включаюсь. «Анатолий Владимирович, проходите, пожалуйста. Ксюшенька, сходи с мамой, пригласи сестер, А мы пока поговорим по-мужски». Обе женщины смотрят на меня, как на самоубийцу. «Да-да, вот такой я решительный». Инстинкт самосохранения вышел погулять, но в руках тестя нет ружья, а это уже о многом говорит. Женщины уходят, а я приглашаю отца Ксении в гостиную. Будьте как дома, вежливо обращаясь к нему. Он вправду проходит, решая сразу начать с главного. Что бы вы там обо мне не думали, но я над вашей дочерью не издеваюсь. У нас хорошие отношения. Ксения здесь счастлива. Ему мои слова будто до лампочки — оглядывается, как в музее, утакается взглядом в телевизор, который я недавно купил. Неожиданно спрашивает. «У тебя обеспеченные родители. Откуда такие хоромы? Техника?» Это даже немного обижает. Неужели родители единственный источник, с помощью которого можно получить квартиру? «Сам заработал», — говорю с гордостью, ведь гордиться и вправду есть чем. Десять лет на это все пахал, «У меня своя фирма по поставке продуктов, и, кстати, Ксения летом будет проходить у меня практику». Теть смотрит на меня недоверчиво, хмурит брови. «Бизнесмен, значит», — тянет он с прищуром. «Так вот, знай, бизнесмен, еще раз обидишь мою дочку, я тебе острелю все лишнее». С этими словами он оглядывает меня, будто прицеливается, выбирая, куда станет палить. Оно-то, может, и понятно, что он стоит за дочку горой» но вот эти вот угрозы, после того, как он еще и вчера махал передо мной ружьем, мне ни разу не приятны. И я не из тех, кто молчит в тряпочку. Анатолий Владимирович, а вы не считаете, что это слишком? В 21 веке живем. Люди давно научились разрешать конфликты мирно. Что и вам советую. В этот момент его лицо неуловимым образом меняется. У глаз появляются морщинки, губы растягиваются. А, это он так улыбается? Надо же. «Да не боись!» Он хлопает меня по плечу. «Патрон-то вчера холосты были. Что ж, я дурак держать боевые патроны в доме, где столько детей!» Смотрю на него с недоумением. Зачем признался? Всю легенду грозного тестя угробил в три секунды. А впрочем, что-то такое я вчера и подозревал. Ведь при всем желании этот мужик на убийцу никак не похож. Размахивал ружьем очень смело. Должно быть, мое изумленное лицо его веселит, потому что он сразу продолжает. Страшно было, а? но ты не трус. Другой бы сленял и больше не показывался. А ты вернулся. Но все-таки девку красть было совершенно необязательно. Что еще мне оставалось делать? Пожимая плечами. Вы не оставили других вариантов? Тесть поджимает губы и говорит. Ты пойми, вчера я так отреагировал, потому что с моей стороны... «Все выглядело очень уж неприглядно. Ксения, она... Любимица, в общем, первенец мой. Я хотел ее защитить, разумеешь?» «Как раз это могу понять легко. Разумею, хмыкаю, повторяя это явно устаревшее выражение. Все-таки лучше как-то по-доброму, без оружия. Ха-ха!» Веселится он. «Я на тебя посмотрю в свое время». Вырастешь, дочь, а ее кто-нибудь обидит. Тогда, может, ты сам заведешь ружье. Представляю это и ужасаюсь. А ведь и правда, если какой-то козел посмеет обидеть мою кровиночку, я же его собственными руками, но все-таки не хочу такого расклада. Девочка, это столько мороки. Сначала вырасти, потом охраняй. Сплюньте, Анатолий Владимирович, машу рукой. Пусть у Ксюши будет пацан. Бонус. Отец молодец. Через год. Тимур. Пацана не случилось. Тесть как в воду глядел. Родилась у нас бесподобная девочка Лизонька. Ты точно справишься. Беспокоится Ксюша. Почему нет? Пожимаю плечами. Я же дома с ней справляюсь. Нарочито беру полугодовалую Лизу из коляски на руки, сажусь с ней на лавочку. Она довольно гулит, что-то там пытается объяснить. Ксюша кивает, машет нам и уходит. Мы с Лизой остаёмся на детской площадке одни. Воскресенье, теплый мартовский день. Отчего бы не провести пару часов на улице, пока мама занята девчачьими делами. Мы с дочкой лучшие друзья, всегда мило общаемся. Вот и сейчас начинаем нехитрый диалог. Она мне «Агу». А я ей «Ты ж мое солнце лучистое». Ну и так по кругу минут пять. Содержательная, надо сказать, беседа. Весь день бы так сидел, общался». Однако краем глаза вижу, как на детскую площадку сворачивает тип, которому тут быть никак не полагается. Кладу Лизу обратно в коляску, встаю с Лавочки, впечатываю в незваного гостя грозный взгляд. «Чё пришел? Дмитрий тушуется, вроде пятится назад, но потом все же перебарывает себя, подходит к нам. Я это, слушай, можно на дочку посмотрю? Я к Сюхе не подходил, поджидал, пока уйдет, чтоб ты ничего не подумал. Честно, выполняю договор. «Ты смотри, какой честный! Мы с этим гаденышем и правда год назад заключили договор. После того, как я вернул Ксению домой, съездил к этому поганцу поговорить по-мужски. Грешным делом даже подумал, не прихватить ли ружье с холостыми или пугач. Очень эффективный это прием, однако. Потом решил, хоть раз попытаюсь с ним поговорить без мордобоя или другого экстрима. Может, не совсем тупой, прислушается. Не получится, тогда уж пойдем с Ксенией в полицию. Получим запретный ордер» только раз к ней приблизиться, и его в Кутуску. Я тогда все это ему озвучил, и Дмитрий сдал позиции. Заодно признался, что Ксению к себе на колени действительно усадил сам, а до этого попросил подружку разведать, дома ли я или нет. В общем, пришли к соглашению, что этот паршивец более возле моей жены мордой не отсвечивает. И тут здрасте, я ваша тетя. Что тебе надо? Грозно на него смотрю. «Дай на дочку посмотреть, а», — повторяет он, — «я одним глазком». «Папашу из себя строишь?» Тихо рычу. Раньше надо было думать, перед тем, как Сюху на аборт отправлял. Но даже этот аргумент не заставляет его уйти. Он упрямо гнёт свою линию. Я о том же 300 раз пожалел. Да и взглянуть, я же отец. По документам ты этой девочке никто. Никаких прав у тебя на неё нет и не будет. Хоть три года по судам ходи. Ясно тебе? Строго прищуриваюсь. Я не качаю права машет он руками. «Просто хотел посмотреть хоть раз». В этот момент замечаю у него на безымянном пальце правой руки тонкий золотой обруч. «Ты женился, что ли?» «Да». Кивает он и вздыхает. «По залету вышло». «А парень-то предохраняться так и не научился. Впрочем, если он женат и в перспективе у него еще один малыш, то он, в принципе, не опасен. Может, и не будет сильного вреда, если он посмотрит на дочку». Будь я на его месте, ночей бы спокойно не спал, мечтал увидеться. Чисто по-человечески я его понимаю. Ладно, киваю. Достаю красоту из коляски, поворачиваю к нему. Любойся, у тебя минута. Дмитрий жадно вглядывается в лицо девочки и будто бы столбенеет. Офигеть, какая красивая. Хрипло даёт. Неожиданно чувствую гордость. Девка-то и правда высший класс. Глаза бусинки, волосы живой огонь, губки пухлые. В общем, все непрозрачно намекает, что буду я в свое время брать мастер-класс у тестя, как обращаться с оружием. Вдруг слышу от горя папаши фразу, которая не добавляет спокойствия. «Можно, я иногда буду с ней видеться. Очень хочу». И столько тоски в его словах, столько скрытых чувств. В этот момент понимаю, никуда мы от него не денемся. Как его ни гони, все равно прискачет. Банный лист и то менее прилипчив, чем этот тип. Да и нечестно это прятать ребенка от биологического папаши. Нехотя отвечаю. Я поговорю с Ксенией. Если она не будет против, договоримся. Но никаких прав на девочку ты не получишь в любом случае, учти. Он кивает, радостный до неприличия. Будто видится с дочкой его голубая мечта. Да, у нашей Лизы, похоже, отцов будет два. Через пять лет. Тимур. Аккуратно. Ловлю Лизу на ступеньках. «Дочь, ну сколько говорил, по лестнице надо ходить осторожно, прыгать нельзя». Девочка, в отличие от матери, очень даже ловкая. Ничего не роняет, не разбивает. Даже коленки шибает крайне редко. Но вот какое дело. Когда я рядом, она будто забывает о всякой осторожности. Знает чертовка, что папа всегда подстрахует и пользуется этим. Даже, кажется, нарочно так делает. Веду мою красавицу с прогулки домой. Она счастливо щебечет о чем-то своем детском». Слушаю в полуха, ведь все ее рассказы знаю наизусть и про подружку Катю, и про куклу Эльзу и про остальное, сам же вглядываясь в экран мобильного. Сообщения от Ксении не радует. У меня новости о наших с тобой особых планах. Тяжело вздыхаю, гадаю, что она, моя милая женушка, еще задумала. Особые планы это кодовое обозначение для зачатия нового малыша, и ведь был с ней честен с самого начала, сказал, что бесплоден. Ксения это приняла, даже, кажется, смирилась. Вообще, про деторождение не заговаривала, пока ей не втемяшилось в голову, что нам срочно нужен еще один ребенок. Случилось все событие три года назад. Я был согласен на ЭКО с донорской спермой. Так я об этом и сказал. Но ее такой вариант не устроил. Подайте ей пацана с моими генами и все тут. Никакие другие не годятся, только мой. Я бы рад. Да что там. Счастлив ей эти гены предоставить. Да вот только они бракованные. «Разве эта информация остановила мою упрямейшую жену?» «Игос-2. Она протащила меня, кажется, по всем возможным врачам сначала в Краснодаре, потом в Москве. Мы даже летали с ней в Швейцарию на лечение». Вытрепанных нервов куча, пройденных курсов лечения масса. Результата обескураживающий ноль. Но она все равно не сдается. Все тесть виноват. Его упрямая порода. От последнего сообщения жены у меня начинает дергаться левый веко. Стопроцентно ей опять подсказали какого-то нового доктора или уникальную методику, которая лечит все при все, разве что из могил не воскрешает. С угрюмым видом захожу в квартиру, слежу за тем, чтобы Лиза сняла обувь. Шагаю в гостиную. Ксения ждет нас счастливая, настолько, что аж подскакивает на месте. Кудри на плечах так и прыгают. а улыбка такая широкая, что видно все зубы. Что случилось? спрашиваю настороженно. В этот момент замечаю, что она держит в руках тест для определения беременности. Машет так, бутон. положительный, спрашиваю с отвисшей челюстью. «Ага», — вяжет она и кидается мне на шею. «Представляешь? Сделала просто на всякий случай, а там плюсик». Обалдеваю от услышанного. На автомате прижимаю к себе жену, пытаясь вместить в голову свежую информацию. «Ксения, ты серьезно?» — на всякий случай переспрашиваю. «Очень серьезно». Говорит она с придыханием. «Мама, что это?» Спрашивает Лиза и тычет пальчиком на тест. Ксения отрывается от меня, наклоняется к дочке и говорит. «Скоро у тебя будет братик или сестричка. Ты рада, малышка?» «Очень рада!» Пищит Лиза и хлопает в ладоши. «Надо и братика, и сестричку, чтобы как у Катьки!» Слышал, Тимур? Тут же подхватывает Ксения. «Мне очень нравится такой расклад. И этого родим, потом уж...» Все еще не могу прийти в себя от приятного шока. Смотрю на этих двоих. Они уже вовсю строят планы. Как кого назвать, куда положить спать. Ох, как быстро их обеих обуяла жадность. И сестричку подавай, и братика. Я тут одного ребенка заделывал три года, а им сразу другого подавай. А, впрочем, заделал же. Подумать только. И вправду заделал. Счастливо улыбаюсь одной интересной мысли. Если получится один, может, и второй получится. Будет у нас трое детей. Прелесть же. Хватаю на руки Лизу, прижимаю к себе Ксюшу. Счастье в сердце столько, что, кажется, сейчас треснет. «Девочки, мои любимые, я так рад, что вы у меня есть!» Говорю с давленным голосом и целую их в щеки по очереди. «Даст бог, новая малышка появится. Или пацан?» Странная штука жизнь. Некоторые годами встречаются, только потом женятся. В результате разводятся почти сразу. Так никого не рожают, даже при наличии здоровья. А тот сел на нужную лавочку и сразу джекпот...